И еще я вспомнил одну штуку. Один раз в кино Джейн сделала мне такое, что я просто обалдел. Шла кинохроника или еще что-то, и вдруг я почувствовал, что меня кто-то гладит по голове. Оказалось, Джейн. Удивительно странно все-таки. Ведь она была еще маленькая. А обычно женщины гладят кого-нибудь по голове, когда им уже лет тридцать. И гладят они своего мужа или ребенка. Я иногда глажу свою сестренку по голове. Редко, конечно. А тут она сама еще маленькая, и вдруг гладит тебя по голове. И это у нее до того мило вышло, что я просто очумел. Словом, про все про это я и думал, сидел в этом поганом кресле в холле и думал. Да, Джейн. Как вспомню, что она сидела с этим подлым страдлейтером в этой чертовой машине, так схожу с ума. Знаю, она ему ничего такого не позволила, но все равно я с ума сходил. По правде говоря, мне даже вспоминать об этом не хочется. В холле уже почти никого не было, даже все шлюховатые блондинки куда-то исчезли. Мне страшно хотелось убраться отсюда к чертям, Тоска ужасная, и я совсем не устал. Я пошел к себе в номер, надел пальто, выглянул в окно, поглядеть, что делают все эти психи, но света нигде не было. Я опять спустился в лифте, взял такси и велел вести себя к Эрни. Это такой ночной кабак в Гринич-Виллидж. Мой брат Д.Б. ходил туда очень часто, пока не запродался в Голливуд. Он и меня несколько раз брал с собой. Сам Эрни, громадный негр, играет на рояле. Он ужасный сноб и не станет с тобой разговаривать, если ты не знаменитость и не важная шишка, но играет он здорово. Он так здорово играет, что иногда даже противно. Я не умею как следует объяснить, но это так. Я очень люблю слушать, как он играет». Но иногда мне хочется перевернуть его проклятый рояль вверх тормашками. Наверное, это от того, что иногда по его игре слышно, что он задается и не станет с тобой разговаривать, если ты не какая-нибудь шишка.